Даже и того менее, фрегат ушел бы, и мне не пришлось бы участвовать в этой необычной, сверхъестественной, неправдоподобной экспедиции, самое достоверное описание, которое могут счесть за чистейший вымысел. Капитан Фарагут не желал терять ни дня, ни часа. Он спешил выйти в моря, в которых было замечено животное. Он вызвал старшего механика, давление... — Достаточно, — спросил его капитан. — Точно так, — капитан отвечал механик. — Вперед! — распорядился капитан Фарагут. Приказание сейчас же было передано в машинное отделение по аппарату, приводимому в действие сжатым воздухом. Механики повернули пусковой рычаг. Фар со свистом устремился в золотники. Поршни привели во вращение грибной вал. Лопасти винта стали вращаться со все возрастающей скоростью. И Авраам Линкольн величественно тронулся в путь, сопровождаемый сотней катеров и буксиров, переполненных людьми, устроившими эти торжественные проводы. Набережные Бруклина и вся часть Нью-Йорка вдоль Истривера были полны народа. Троекратная «Ура!», вырвавшаяся из пятисот тысяч уз, следовала одно за другим. тысячи платков взвелась в воздухе над густой толпой, приветствовавшей Авраама Линкольна, пока он не вошел в воды Гудзона у оконечности полуострова, на котором расположен Нью-Йорк. Фрегат, придерживаясь живописного правого берега у Нью-Джерси, сплошь застроенного вилами, прошел мимо фортов, которые салютовали ему из самых больших орудий. Авраам Линкольн в ответ троекратно поднимал и опускал американский флаг с тридцатью девятью звездами, развивавшийся на гафеле. Затем, когда судно, меняя курс, чтобы войти в отмеченный бакенами фарватер, который округляется во внутренней бухте, образуемой конечностью Санди Хука, огибало эту песчаную отмель, его снова приветствовала многотысячная толпа Процессия катеров и буксиров провожала фрегат до двух плавучих маяков, огни которых указывает судам вход в Нью-Йоркский порт. Было три часа пополудни. Лоцман покинул свой мостик, сел в шлюпку, которая доставила его на шхуну, ожидавшую под ветром. Увеличили пары. Лопасти винта все быстрее рассекали воду, фрегат шел вдоль песчанного и низкого берега Лонг-Айленда и к восьми часам, потеряв из виду на северо-востоке огни Фаер-Айленда, пошел под всеми парами по темным водам Атлантического океана.